Засада. Проводя в космочах, как и полагается жене, она немного поплакала, затем долго молилась перед своими иконками складными, просила у Бога благополучной дороги, добрых попутчиков стречных и поперечных. И успокаиваясь, ещё раз поплакала, уже легче, радостней, как слепой дождик. Все её предки по женской линии из покон веков провожали мужчин в странствия, давно привыкли, что супруги, отцы и братья куда-нибудь идут, бегут, плывут. И потому расставание, слёзы и молитвы, дань обычаю. И такая же неизбежность, как пришествие зимы или лета. Потом схватилась чашку, из которой пила Наталья Сергеевна, разбила об пол, осколки же вместе с её оследами замела и всё в печь бросила. Гори, гори, всякая память, да в трубу вылетай. Весь вечер вы вила просидела за рабочим столом с чаем в уютном кресле, покрытом собачьей шкурой месте его носиживала, чтоб не забыл в дороге обратного пути. Света не зажигала, смотрела в окно и мысленно бежала за чёрной машиной, увёзшь Ярия Николаевича и эту чёрную хромую женщину. Молилась тихонько, отгоняла сомнения, но сжималось сердце. Ох, не к добру она явилась с дурным известием. Не раньше, не позже. Знать, чужое счастье почуяла. А причина найдется. На ночь глядя, выбрала прямые да гладкие поленья, Чтоб и путь был такой. Печь затопила. И, встав на колени, долго смотрела в огонь. Сжигала печаль тоску. И образ соперницы, что стоял там, перед взором, но будто глаза и душу опалило. Нет покоя, и тревога воет в купе с метелью за окнами. Ох, должно быть, сглазила хромуша, или этот фотограф снял на карточку образ этим самым порчу навёл. Помолилась ещё раз, уже на сон грядущий. На лишь прилегла, на минутку сделала вид, что заснула, и тут же встала. Не согрешишь, не покаяшься. Распустила волосы, в посудинку воды налила, перстень с самоцветом и серебряную ладунку на дно опустила, дверную ручку омыла, три уголька из печи бросила. Заря грядущая восставши, озаримя лучами смой с ними из рук и порчу, очисти душу от горя и печали. Лицо умыла, окропила себя с пальцев остатки выпила, перстень на палец надела, ладунку на шею. Побрела сонная в горницу, легла на кровать, раскинув руки. Молодец сunный именем дёрёма приди приди овладей мною девицей непорочной и чтоб спала я под тобою по кирееке спят под льдом аки горы под снегом аки жена под мужу и почувствовала как коснулся её век мимолётный сон так дневные птицы спят в разгар лета когда зори целуются Тотчас чёрная машина понеслась по метелиной дороге. Забивается снег с ледом, будто горькая соль порошит чёрный стёкла. За ними же самозванка сидит на мягких подушках, улыбается, таращит чёрные глазище на чужова Ладу какие-то мерзкие слова говорит. И вот захватило своей клюкой его шею подтянул к себе и целует бестыжея отрынуть бы видение встать и помолиться да дрёма придавила к постели ласковые свои руки на глаза Ова сложил. Наушка шепчет: "Спи, поярошне, сей сон пустой, не тревожь сердечко в рожбой. А как восстанешь солнцем, распадутся узы мысленные и немысленные". И в самом деле, когда проснулась, солнце в замороженном стекле заиграло. Метель улеглась, бросилась к окну, протаяла ладонью глазок. Святый боже, простор-то кругом какой, и снег искрится, аж глазам больно. Какой-то бритой старик лопатой дорожку чистит через всю деревню, а на плечах его синицы сидят, должно корма просят. Вот он к воротам завернул, тропинку пробил к калитки. Него ж что в гости идёт. Она простоволосая, неприбранная. Пока старик с крыльца снег сгребал, Павела только и успела, что косу заблести, убрать подкокошник, а он не постучал. Коня вывел из стойла, лыжи надел и к реке направился. Тогда уж без спешки помолилась, умылась и постель застелила. Старик потом в окошко стукнул. «Юрий Николаевич просил проведать утром. Не бойся, отворяй. Боярышню дубленку накинула, в сенях засов отбросила. Коль просил, так отворю. Но открыла немного, глянула в щелку. Старик вроде бы в валенке обметал и обстукивал, сам же искоса вовила, разглядывал, глаз острый, лукавый. — Зовут меня Кондрат Иванович, — чинно представился, на том краю живу. — Да уж, видала тебя. — Вот и славно. Пустишь погреться, — вовила Иринеевна. Воды вот тебе принес. Добро пожаловать. Дверь распахнула. Входи. А он первым делом печь пощупал. Топило ли. Затем одеженное на себе расстегнул и присел на тубурье ту порога. Унялся ветер. Отлетела ведьманская душа. Разговорить попробовал. Видано ли дело, с ног валит. По телевизору передали. Умер этот академик. Портрет показывали. Я что говорил? Мне все Юрий Николаевич не верил. А я, если что-то скажу, по внутреннему велению, непреизвольно всё сбудется. Вот и прометель. Скопытился академик. Сначала хотели всенародный траур организовать, мол, по рангу положено. Совесть нации искончалась. А я думаю, как это? Мы что теперь без совести остались? Должно в Москве тоже умные люди есть. Отменили общий траур. Так что флаги спускать не будут. Лавила развернулась, тихонечко перекрестилась, однако ни слова не сказала. Да вон как природа от лива смерти страдала целую неделю и по всему миру продолжал гость. Передают, всю Европу завалило, а также и Америку, даже в Австралии будто снегом сыпануло. Она же села у окна, отстранилась непроизвольно. Хозяин, на поджидаешь Угадалон. Да только раньше обеда не жди, не будет. Автобус из города ровно в 14:00 проходит. Так что ты тут пока жарь-парь. А будет желание, коня запряжём и встретим. Добробы. Вижу, не очень-то разговорчивая. Обычай такой у вас или стесняешься? Думаю. Это хорошо. А я поговорить люблю. Донеским. Да Юрий Николаевич, он ведь тоже молчун, пхтит себе в бороду. Как жить станете? Коль нет нужды, так что говорить? Скажу тебе следующее, дочка, завёлся комендант. Человек потому стал человеком, что говорить научился и стал беседы вести. Не первая сигнальная система, не вторая, высшая речь человеческая. Когда поговорить хочется с Богом, молиться надобно, на с ним беседовать. Кандрат Иванович покрихтел. Так это будет монолог, а хочется, чтобы тебе ответили. Когда у самого рот не закрывается, где же глаз Божий слушать? Свои-то речи слаще. Старик встал, застегнулся по привычке, капюшон надел, однако снова сел. Любопытно. Выходит, мы Бога не слышим, потому что много говорим. Истинно, Кандрат Иванович. Да. А я, бывает, иногда сам с собой, если не с кем. Не моля-ка ты, вот и слабнет голова. Это для того, чтобы говорить, не разучиться, без обид, объяснил он. Молчание хоть и золото, но нельзя же без речи человеческой. Все-таки люди мы. Речь-то на с Господом разговаривать. Все дар его. Как же, по-твоему, между собой общаться? Вовила грустно, отвернулась к окну. «Позришь, и так все видно». Кондрат Иванович поерзал на табуретке. «Погоди, погоди. Ты что, хочешь сказать? Без вопросов все видишь в человеке? Ну-ну. И что ты увидела? Без вопросов? Совестно сказать не смею. Чего-чего? Это что такое у меня на лице, о чём сказать стыдно, совестно. Пусть так. И что же ты видишь? сказал ты весело, однако рассмеялся настороженно. Что можно увидеть на лице старого разведчика? Непотребно старому человеку о его грехах говорить, что лишний раз глаза колоть ежили самому всё ведомо. И нетуж скажи, страсти одолевают тебя? Вила подняла глаза, покоя нет, и от того тоска смертная. Голову же приклонить, покаяться перед Господом, гордыня не даёт. Одержимый ты, Кондратий Иванович. Вот как? Знаетно. И что же делать прикажешь? По вашему обряду? Старики советовали в вере гиблочиться и от людей уйти куда-не-то, или очистишься от скверны и человеком возвратишься или сгинешь, аки-зверь?» Он невозмутимо выслушал, хлопнул себя по коленям и встал. «Ну, благодарю за тепло, за слово доброе, Вавилла Иринеевна, пора мне?» «Не сердись уж на меня, — сказала она в спину. Сам просил». Избинуя дверь старик прикрыл бережно, а сеночный хлопнул от души. Лопату закинул на плечо, как солдат винтовку, и пошел по пробитой транше, чеканя шаг. Вавила же проводила его глазами и опечалилась, обидела человека. Те странники, что часто по тропе бегали и с мирскими жили, обыкновенно учили оседлых. Мол, говорить с ними следует, как с ребятами малыми. За слово сказанное сердце благодарить принято, а в миру всё поперёк. Только славь нахваливай до да пошёрстки гладь, чуть против, чуть по правде, тот и врага наживёшь. Есть им дети. Однако досада ула она недолго, вспомнила, что и впрямь надо подготовиться к встрече Ярия Николаевича. Печь растопила, Нашла картошку, капусту квашеную, постные щи приставила варить, а сама от окна к окну и к часам. Время — обед, а нет хозяина. И Кондрат Иванович не идет, чтоб коня запрячь и встретить. Должно быть, не отпускает его обида. Вот уж и щи готовы, и угли дотаяли. Пора трубу закрывать, а на тропинке пусто. Тут ещё Серка на крылечке заскулил. Не выдержала, дублёнку накинула и вышла на улицу. Солнце садится за горы, морозец лёгкий. Шаги бы скрипели, чуткому уху за километра слыхать. Пёс от чего-то жмётся к ногам, а сам уши сторожит на дорогу. По более часа простояла, пока удой день не догорел. В избу вернулась грузная от тревоги. Складень поставила, смотри твой остаток свечки зажгла. Николаю чудотворную пути указывающий странникам. И замолчала. Шаги на крыльце перекрестилась, встала с достоинством и даже в окошко не глянув взялась стол на кровать. Нельзя жене показывать, с какой беспокойной страстью ждала возвращения, коль есть глаза, сам увидит. Да что это? Опять старик на пороге и не смотрит прямо, как прежде. Отводит взор. Видно, на обедешный автобус опоздал Юрий Николаевич. Так теперь к ночи жди. Последний в двадцать три сорок пять проходит. А две тарелки со щами уже на столе. Садись, Кондрат Иванович, потрапезничай, — сказала бесстрастно. — Пожалуй, не откажусь, — он скинул полушубок. — Глядишь, и тебе веселее будет.